и донес, что ловчего нет нигде, и вдобавок Пашка пропал. Дурачье! Послать сюда Сергея! Явился Сергей и доложил, что когда он уходил ужинать, Феопен и Пашка оставались при стае. Вернувшись же назад, он не застал ни того, ни другого. После этого донесения последовал новый приказ — узнать, где Феопен и Пашка. Вслед за тем в присутствии моем было отправлено пять посланцев справиться уже о том, нашли ли Феопена. Наконец, в половине двенадцатого явился сам Артамон Никитич и доложил как-то тревожно и таинственно, что моя тройка сбежала куда-то со двора. — Ну, об этом не хлопочите, — отвечал я, надумавшись на свободе, как поискуснее солгать. — Я еще с утра приказал Игнатке перековать пристижных и перетянуть шину на колесе. Ведь завтра в поход, так надо же исправить. Шина здесь железный обруч, набитый на обод колеса. Это многих успокоило, спросили еще раза три о Феопене и мирно улеглись спать. На утро мы пробудились очень рано, и первый вопрос у всех был, где Феопен. Но, увы, и Феопен, и Пашка, и моя подкованная тройка с Игнатом как будто и на свет не раживались. Вплоть до девяти часов только и речи было, что о Феопене и его спутниках. Я упорно молчал, твердо надеясь, что рано или поздно они явятся. Наконец, вбежал к нам Фунтик, как будто с вестью о пожаре. — Феопен Иванович идут и лошадей ведут, — проговорил он наскоро. Вместо расспросов мы вышли один по одном и очутились посреди выгона. По одной из окольных дорог, не со степи, а от соседних уторов, тихо шел Феопен в своем фризовом балахоне. Он нес что-то похожее на маленькую собачку, которая прыгала и вертелась у него на руках. Следом за ним тройка понатуже свезла грузный воз, По сторонам шли Игнат и Пашка. У одного в руках были вожжи, другой управлялся с таким же неспокойным дверьком, как и у Феопена. Недоумевая на что подумать, мы молча дождались, пока Феопен Иванович очутился от нас в десяти шагах, на руках у него рвался и юлил всячески живой сурок. Взмыленные лошади подвезли к нашему крылечку покрытый попонами грузный воз, в котором, судя по упору тройки, было не меньше пятидесяти пудов клади. Что это? Где это? Как? Откуда? И множество подобных вопросов и восклицаний встретили в один раз нашего мудреного затейника. — Да вот, ездили поглядеть, как запретный зверь ловится, — отвечал Феопен, и, сдав сурка одному из охотников, которые избегались со всех концов поглазеть на происходившее, он полез на колесные ступицы и, сдернув попоны, покидал на пол около десятка давленных сурков. — Остальные кладь? состояла из капканов весьма отчетливой и прочной работы. Судя по емкости телеги и высоте вороха, надо было полагать, что тут их было штук до 200, следовательно, одного железа, не меньше сорока пудов. Неожиданная новость эта до того озадачила всю честную компанию, что никто не решался высказывать вслух свои мысли. Глядя на это темное пока для всех дело, я как-то невольно припоминал те веские слова, которых смысл теперь только начал понемногу объясняться — Да что, ничего, как не пустить? Захотят — пустят. Думал я беспрестанно и полагал, наверное, что вся эта проделка всей ее тяжелой стороной ляжет прямо на дистаночного и его грозную инструкцию. Кстати же, — думал я, — там есть кое-что о сурках и капканах. — Чьи же от капканы? — спросил Алеев. — Ах, кто их, там разберутся, хозяин сыщется, — отвечал Феопен с свойственной ему уклончивостью. Как не найтись, прибавил красновая Никита, взвешивая на руке один из капканов. За десятком, пожалуй, не погнались бы, а тут, видишь, что их наворочено. Рублей на тысячу будет. Тысячи, не тысяча, а за пятьсот не укупишь, возразил старик Андрей, сам капканщик. Работа знатная, целковых полтора штука. Целковый разговорное название металлического рубля. Стерляткин и граф посмотрели молча Аллееву в глаза и только пожали плечами. Последний обратился к своему ловчему. «Ну, Феопен, спасибо тебе за сметку, а за усердие вдвое. Теперь я вижу, что ты говорил правду. Отсюда нам идти, видно, погодить. Что ж, денек, другой, время нисколько, а там как вам будет угодно. Ну, ну, ладно. Теперь это дело надо отдать тебе в опеку. Справляйся, как знаешь. Тебе и книги в руки, мы тут в стороне. Пойдемте, господа». И господа возвратились в избу, совсем не в таком расположении духа, в каком вышли из нее незадолго, у всех просияли лица. Пахнуло вдруг надеждой на благополучный исход испорченного нами же и, как казалось, невозможного дела. — Что это такое, — повторяли один за другим в раздумье